Путешествие по Испании Мой друг Юнтера Ран пригласил меня в Мадрид. Мысль вновь увидеть Испанию как будто наэлектризовала меня, и я решила до отъезда ознакомиться с испанскими темами, обратившись к Вильгельму Лукасу Кристлю, автору великолепной книги «Боевые животные и Мадонны». Он жил в Мюнхене, так что почти каждый вечер мы могли встречаться и вскоре набросали интересный киноэтюд. Одновременно я работала с Маргарет Хоуф над материалом, предназначенным для Анны Маньяни. Захватывающая тема, в которой отражается облик Испании. Рабочее название «Три звезды на Мантии Мадонны». Герман Мастар предложил мне два материала. Один критический «Корида месье Шаталана» и драму «Танец со смертью». Но мне хотелось получить не только сценарии, но и съемочную технику. Август Арнольд предоставил в мое распоряжение великолепную 16 миллиметровую камеру Арифлекс. За несколько часов до отъезда я научилась обращаться с ней. Вместе с Ханей мы отправились в Женеву. Два дня спустя через Биориц достигли Памплоны, как раз вовремя, чтобы опробовать нашу камеру. На следующий день начиналась так великолепно воспетая Хемингуэем фиеста в Сан-Фермине. Памплона была переполнена. Люди спали под открытым небом. Тут меня узнал испанец, который в 1943 году, когда мы снимали для долины бой быков, работал с нами. Он проводил нас в небольшую гостиницу в одном из переулочков и предложил себя в качестве гида. Перед восходом солнца мы уже сидели на старой каменной стене в переулке, по которому каждое утро как бешеные мчались на арену быки. Рядом или перед ними бежали молодые мужчины – а девушки и женщины выглядывали из окон, подбадривая смельчаков. Парни старались дотронуться до быков, и те все больше приходили в буйное неистовство. Для нас, северян, все это выглядело чуждо и непонятно. Тем не менее, мы в какой-то степени заражались настроением толпы. Это было не шоу, а поддержание древних традиций. В течение трех дней проводили мы съемки в Памплоне, потом, к сожалению, простились с праздничным городом. Нас давно уже ждали в Мадриде. Испания явилась для меня страной, живущей полнокровно и радостно. В Мадриде мы поселились в роскошной квартире Гюнтера Рана на улице Альфонса XII. Примечание. Альфонса XII, 1857-1885. Король Испании в 1874-1885. Гюнтер мобилизовал коллег друзей, прежде всего киношников, с которыми хотел меня познакомить. Мы проживали бурные дни, перемежая развлечения с профессиональными дискуссиями. Огромная усталость, которую я все время ощущала в Мюнхене, исчезла, хотя в большинстве случаев компания засиживалась далеко за полночь в каком-нибудь небольшом погребке. Там мы выпивали у стойки несколько стаканчиков вина, закусывая меленьким, только вытащенным из моря рачком, гамбересом, а шкурки затем просто бросали на пол. В Мадриде меня восхитил музей Прадо. Любой свободный час проводил я в этой уникальной сокровищнице живописи. Моей любимой картиной была «Инфанта Маргарита» Веласкеса. Подолгу стоял я перед полотнами Рубенса, Гои, Тициана, Кинторетта и Эль Грейко. За это время Гюнтер отдал перевести на испанский язык мой сценарий. Правда, выяснилось, что для этого потребуется гораздо больше времени, чем я предполагала. Чтобы утихомирить нарастающее беспокойство, мой друг предложил отдохнуть на Болярских островах. Жара в Мадриде была невыносимой, и все, кто только мог, отправились к морю. Так мы и покинули город и поплыли на Мальорку. где на северо-востоке острова Форментори сумели найти пристанище. Президент испанской кинофирмы Кеа, сеньор Родина, предложил мне снять документальный фильм об Испании. Я с удовольствием начала заниматься этой темой. Уже трижды я путешествовала по испании с юга на север и с запада на восток. Посещала города и села, богатых и бедных, знакомилась со страной вопиющих противоположностей. Так я нашла заглавие новому проекту «Солнце и тень». Не только на аренах для боя буков есть места на солнце и в тени. Солнце и тень типичны для многого в Испании. Рядом с господствующим на юге тропическим плодородием, цветущими садами Гранады и Севильи, зелеными дождевыми лесами и сочными лугами Галисии, пышно разросшимися апельсиновыми рощами Валенсии и плодоносящими виноградниками Каталонии – великая засуха. Безжалостно выжигает солнце плоскогорье Кастилии, безотрадно выглядят гигантские столовые горы в провинции Сория, многие километры степей без единого стебелька, без единого кустика. Не природа этой страны, сильны ее контрасты. Так и у людей – Сколь велико различие между богатыми испанцами, князьями церкви, тореадорами и рабочим людом всех классов и общественных слоев, докерами, рыбаками, билетными кассирами, зеленщицами, кельнерами, чистильщиками и прочими бедняками из бедняков, едва сводящими концы с концами. Все больше и больше углублялась я в эту тему. Однако меня интересовали не только социальные аспекты, но и многое другое, особенно уникальные памятники архитектуры. Я видела рисунки в ущелье Альтаира, появившиеся задолго до новой эры, но которыми мы любовыемся и поныне. Какая сила света! Я побывала в кафедральном соборе Бургоса. Примечание. Бургос город на высокогорном плато Старой Кастилии. главная достопримечательность которого – готический кафедральный собор. Олицетворение западного мира в сказочно прекрасной мечети Кордовы. Примечание. Мечеть в Кордове, Андалусия, бывшая главная мечеть западноарабского мира, 785-990-е годы, возведенная на месте раннехристианского храма. После отвоевания Кордовы кастильцами превращена в кафедральный собор, за которым, однако, сохранилось название Мескита – мечеть. В XVI веке великолепный интерьер мусульманского здания был искажен неуклюжей перестройкой. Святом Монсеррате. Примечание. Монсеррат – монастырь Святой Девы Монсеррат, неподалеку от Барселоны, в горном массиве Монсеррат. основан в 1025 году, бенедиктинским монахом Алибой. Главной святыней монастыря является статуя Богоматери, так называемое Черная Дева, по цвету скульптуры, найденная в подвале одной из церквей уже после основания обители. Черная Дева считается целительницей, избавляющей от болезней суставов, глаз и других недугов. Черная Дева из Монтсерата – признана покровительницей Каталонии и привлекает в любое время года массы паломников. Мрачно-строгом Эскориале Примечание Эскориал – летняя резиденция испанских королей, построенная для Филиппа II в XVI веке. Комплекс помещений, сгруппированных вокруг внутренних дворов. И что за противоположность, струящейся навстречу небу и свету веселости Альгамбры, ставший в моих глазах самым прекрасным изо всех творений человеческих рук. Свои впечатления я попыталась зафиксировать в карандашных набросках и передать в фильме. Рукопись представляла собой мозаику из различных тем, с помощью которых можно понять народ Испании, ее искусство и культуру. В этой работе я могла дать волю своей фантазии. Рукопись содержала главы, воробьи бога, кружева из Валенсии, гойеска, лес диких верблюдов, волшебник из Толеда, апельсины и соли, грешница из Гранады, королева Кастилия, праздник в Сан-Фермине, Кармен и Дон Хуан. Гюнтер рано вместе с сеньором Родина навестил нас в Форменторе. Они прочитали рукопись и были в восторге. О моих кинопроектах ничего нового я не узнала. «Все», — сказал Гюнтер, — «в отпуске, а твоя рукопись еще у переводчиков. Не беспокойся, на этот раз определенно получится». Наши финансы не позволили дольше задерживаться на Мальорке, да и я не хотел оставлять маму одну. Скрипя сердце, решили мы потихоньку отправляться домой. Была середина августа. В Тоса-де-Марр что на побережье коста брава в это время года мы не смогли снять даже комнатушку. В конце концов устроились в переполненном молодежном общежитии на матрасах. Не хотелось покидать Тоса-де-Мар, не искупавшись в его великолепной бухте. В результате опоздали с отъездом и только ночью добрались до Фигераса, небольшого городка у французской границы. Напрасно мы искали здесь гостиницу. Хотя ночью было не очень благоразумно ехать через Пиренеи, но ничего другого не оставалось. хани не умевшая водить машину, развлекала меня веселыми байками. Счастливые до полуночи мы достигли перевала, но и здесь не нашли пристанища. В два часа ночи приехали во французский город Нарбон. Улицы были безлюдные и слабо освещены. И тут я увидел четверых мужчин, выходящих из пивной. Приблизившись к ним, я попыталась на школьном французском выяснить, где здесь можно переночевать. Мужчины уставились на меня и начали скалить зубы. Тем временем мой автомобиль покатился вниз по крутой улице. Одним прыжком я оказалась около него, рванула дверцу и вскочила в движущуюся машину, где побледневшая от ужаса сидела Ханни. В шоке она не сообразила потянуть на себя ручной тормоз. Когда я решила выйти один из мужчин уже стоял рядом с машиной. В темноте казалось, что ему лет около срака. К нашему удивлению, он на ломаном немецком объяснил, что поможет нам найти жилье. В это мгновение страх перед этим человеком явно перевешивал наше желание отдохнуть. Но вот я усадила мужчину рядом с Ханни, и, несмотря на страшное сердцебиение, повела машину в указанном им направлении. Темные переулки становились все уже. Несколько раз он делал знак притормозить у домов, где еще горел свет. Но все было напрасно. Мы не отваживались попросить провожатого покинуть нас, хотя только об этом и мечтали. Когда же он попытался остановить машину перед домом, над дверью которого висел красный фонарь, что означало бордель, мы категорически отказались. Мужчина какое-то время размышлял, потом, вероятно, ему пришла в голову новая идея. Мы отправились дальше, но вскоре он велел затормозить. Здесь живет моя мать, я спрошу, не приютит ли она вас. И исчез в темноте дома. Теперь следовало решать, уехать, чтобы избежать еще одной неприятной ситуации, или пойти на риск и переночевать здесь, а машину неохраняемую оставить в переулке. Наконец незнакомец вернулся и позвал нас. После некоторых колебаний мы закрыли машину, вошли в дом и там на крутой лестнице увидели старую женщину в ночной сорочке со свечой в руке. Она приветливо поздоровалась и повела в комнату, где стояла высокая крестьянская кровать. Оставив свечу, хозяйка исчезла. Наконец-то мы остались одни. Небольшая комнатка, почти без мебели. Кровать представляла собой чудище из черного дерева. Чтобы улечься, нужно было вскарабкиваться на нее, поддерживая друг друга. Задремать нам удалось лишь на рассвете. Как же велико оказалось наше удивление, когда утром в комнату вошла хозяйка, чистенько одетая, мило причесанная, и с улыбкой пригласила к завтраку. Мы последовали за ней в уютную кухню, где нас приветствовал ее сын в свежевыглаженной рубашке. Теперь при ярком свете я разглядела его добродушное лицо. Он не пытался скрыть радости, что сумел нам помочь. Наше удивление возросло, когда его мать подала великолепный завтрак, ароматный кофе, сдобные булочки, сливочное масло,м мед и мармелад. Люди были явно не бедные, в кухне оказалось много медной посуды и красивой керамики. Пока мы подкреплялись, женщина принесла фотоальбом. Только теперь мы поняли причину столь щедрого гостеприимства. Сын — французский солдат, попал в немецкий плен. Его взяла к себе на работу крестьянская семья, и с ним хорошо обращались. Он до сих пор с ними переписывался. При прощании мы сердечно поблагодарили хозяев, и я хотела расплатиться за ночлег и завтрак. Оба решительно отказались. Позже из Германии мы послали им подарок.